В тот же день в берлинском предместе Карлсхорстен в здании бывшего военно-инженерного училища представители армии СССР, США, Англии и Франции с одной стороны и представители поверженной страны с другой подписали акт о полной и безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии и ее вооруженных сил. От имени Советского Верховного Главнокомандования акт подписал маршал Советского Союза Жуков. Великая Отечественная война завершилась безоговорочной победой советского народа. Советско-японская война Особым периодом участия СССР во Второй мировой войне стала война с милитаристской Японией 9 августа-2 сентября 1945 года 8 августа СССР, выполняя свои союзнические обязательства объявил войну Японии В боевых действиях участвовали войска трех фронтов Забайкальского, командующий маршал Малиновский 1-го дальневосточного, командующий маршал Мерецков 2-го дальневосточного, командующий генерал армии Пуркаев. В ходе 24-дневной военной кампании была разгромлена Квантунская армия противника в Маньчжурии. Япония лишилась крупнейшей военно-промышленной базы на Азиатском материке, и наиболее сильной армии. советские войска изгнали японцев из Маньчжурии и Кореи Южного Сахалина и Курильских островов. Япония лишилась всех военных баз и плацдармов, которые готовила против СССР. Она оказалась не в состоянии вести вооруженную борьбу. 2 сентября 1945 года в Токийской бухте на американском линкоре Миссури Япония подписала акт о полной и безоговорочной капитуляции. Акт подписали представители стран-победительниц США, Китая, Великобритании, СССР, Австралии, Франции, Голландии, Новой Зеландии, Канады. Этим актом закончилась Вторая мировая война стран антигитлеровской коалиции со странами фашистского блока. В 1941-1945 годах советские вооруженные силы осуществили 50 стратегических операций, в том числе 35 наступательных. 30,6 миллионов человек прошли через вооруженные силы СССР за 4 года войны. 8,5 миллионов из них пали на поле боя. 2,5 миллионов умерли от ран. 3,9 погибло в фашистских концлагерях. В оккупации в ходе обстрелов бомбардировок погибло 7 миллионов мирных граждан. Всего безвозвратные потери населения СССР за годы войны составили 26,5 миллионов человек. Второе борьба в тылу врага. Оккупационный режим. Народная борьба на оккупированной врагом территории велась двумя путями в форме партизанского и подпольного движения. Борьба в тылу врага решала две основные задачи разведки и уничтожение живой силы противника, его пособников и военной техники. Первые партизанские отряды стали создаваться летом 41 -го года. Первым партизанским отрядом в Белоруссии стал отряд «Красный Октябрь». Командир отряда Бумашков, и его заместитель «Павловский» первыми среди партизан были удостоены звания Героя Советского Союза. С конца 41 -го года в ряде районов началось объединение мелких отрядов в более крупные. В этой бригаде объединились все отряды Юго-Ленинградской области. Свои боевые операции они начали проводить вместе с отрядами Калининской области. В районе озера Ильмень был создан первый партизанский край, который контролировал более 300 населенных пунктов. В апреле 1942 -го года на основе партизанского отряда во главе с Шмыревым, э, Батько Минай, была создана первая белорусская партизанская бригада. К концу 1941 -го года на оккупированной территории действовало более 2000 партизанских отрядов общей численностью свыше 90 тысяч человек. Они дезорганизовывали тыл гитлеровских войск на всех направлениях Советско-Германского фронта. К лету 1942 года руководство партизанским движением было централизованным. 30 мая 1942 года при ставке Верховного Главнокомандования ГКО создал Центральный штаб партизанского движения, начальником которого был назначен первый секретарь ЦК КПБ Белоруссии Пономаренко и республиканские штабы. Штабы партизанского движения были созданы и при военных советах фронтов. С осени 1942 года была резко усилена помощь большой земли партизанам и подпольщикам кадрами специалистов и вооружением. С этого времени стали проводиться партизанские рейды по глубоким талантам противника, целью которых были активизация партизанского движения на оккупированной территории и нанесение ударов по коммуникациям и живой силе врага. В сентябре-ноябре 1942 года были предприняты глубокие рейды двух соединений украинских партизан под командованием Ковпака и Сабурова. Двумя параллельными колоннами, в составе которых было около 3000 человек, они прошли более 700 километров из Брянского леса на север правобережной Украины. Форсировали Десну, Днепр, Припять. Позднее партизанские рейды проводились и в других стратегически важных регионах. Накануне Курской битвы партизаны организовали массовые диверсии в тылу врага, нанося удары по его важнейшим транспортным линиям. Около 10% войск сняли немцы с фронта для проведения карательных экспедиций против партизан. В ходе стратегического наступления летом осенью 1943 -го года была проведена операция «Рельсовая война». К концу 1943 -го года в Белоруссии было 122 тысячи партизан, на Украине 43,5 тысяч, в Ленинградской области 35 тысяч, в Орловской области более 25 тысяч, в Крыму более 11 тысяч, в Литве около 10 тысяч, в Эстонии 3 тысячи. В своей максимальной численности партизанская армия достигла к лету 1944 -го года 280 тысяч человек. Затем большинство партизан вошло в состав действующей армии. Более 230 партизан и подпоччиков были удостоены звания Героев Советского Союза. Навсегда останутся в народной памяти подвиги молодых партизанок Лизы Чайкиной и Зои Космодемьянской, героев подпольщиков Краснодона и группы Владимира Сечкина в Орле, а также многих других известных и безымянных героев Великой Отечественной войны. Третье. Советский тыл в годы войны. Экономика экономике СССР периода войны был свойственен ряд черт, важнейшими из которых стали сверхцентрализованное управление, оперативность руководства, опора на собственный экономический научно-технический потенциал, планомерность развития. Для оперативного руководства были созданы новые органы управления, в том числе Совет по эвакуации, Комитет по учету и распределению рабочей силы, Транспортный комитет, два новых наркомата, танковой промышленности и минометного вооружения и другие. В конце 42 года была образована Чрезвычайная госкомиссия по установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников советская экономика в годы войны прошла в своем развитии два этапа первый перестройка народного хозяйства на военный лад июнь 41 -го, осень 42 -го года второй рост военного хозяйства осень 42 -го года сентябрь 45 -го года перестройка шла по двум магистральным линиям во первых переключением на военное производство практически всех отраслей промышленности резкое сокращение или прекращение выпуска гражданской продукции во вторых перебазирование, эвакуация производительных сил в отдаленные от фронта районы. В 1941-1942 годах в тыл было эвакуировано более половиной тысяч промышленных предприятий, около 25 миллионов человек. Были эвакуированы также часть сельскохозяйственной техники, сотни тысяч голов скота, часть продовольствия, сырья, промышленных товаров. На первом этапе советский тыл не смог обеспечить вооруженные силы в необходимом количестве боевой техникой. Осенью 1942 -го года военное производство восстановило потерянные мощности и стало наращивать их. 1943 год стал годом коренного перелома в производстве военной продукции. Наивысший уровень военного производства был достигнут в 1944 году. В годы войны резко снизилась численность рабочей силы. Если в 1940 году в народном хозяйстве СССР было занято 31,2 миллиона человек и служащих, то в 1942 году всего 18,4 миллиона. Сокращение количества рабочих и служащих было тесно связано с ростом численности вооруженных сил, которая с июня 1941 -го года по май 1945 -го года выросла с 5,4 миллионов до 11,4 миллионов человек. годы войны оказалось в крайне сложном положении сельское хозяйство. В 1941-1942 годах были потеряны важнейшие сельскохозяйственные районы. На 40-60% уменьшилось количество колхозов и совхозов тракторов, машин, лошадей. До минимума были сокращены капиталовложения вложения в село Исключительно острым оставалось положение с трудовыми ресурсами на селе На 38% уменьшилась численность трудоспособного населения деревни Наиболее тяжелым оказался 43 год Засуха поразила основные сельскохозяйственные районы Половая продукция сельского хозяйства составила в 43 году 37% от уровня довоенного 40 -го года Резко снизилась урожайность зерновых Перелом наступил только в 44 году Культурам. На нужды фронта в интересах победы трудились работники науки и культуры. Наука сосредоточилась на разработке военно-технических проблем, мобилизации сырьевых ресурсов страны, на нужды обороны. В 43 году начались работы по созданию советской атомной бомбы, которыми занималась специальная лаборатория по расщеплению ядра урана под руководством академика Курчатова. Советские танки Т-34КВ превзошли лучшие немецкие образцы. Борьбу умов внесли вклад авиаконструкторы Яковлев, Лавочкин и Юшин, создатель штурмяков лучшим из которых стал Ил-2 летающий танк, Туполев Поликарпов, Петляков, Месищев, создатели авиамоторов Швецов, Климов, Микулин и другие. Большую помощь бойцам оказали медики, в частности главный хирург Красной Армии, академик Бурденко предложенный метод лечения ранений черепа с ульфамидными препаратами позволил резко с 65 до 25 процентов снизить смертность среди раненых Руководство страны переориентировало деятельность историков, философов, юристов на пропаганду патриотизма, которая стала мощным средством мобилизации духовных сил народа на борьбу с врагом. Большую роль в укреплении патриотизма сыграла русская православная церковь. 8 сентября 1943 -го года состоялась историческая встреча Сталина с митрополитами Сергием, Алексеем и Николаем, вскоре после которой была восстановлена патриархия. Огромный вклад в патриотическое воспитание внесли деятели литературы и искусства. Защитникам советских городов были посвящены произведения Всеволода Вишневского «У стен Ленинграда», «Бергольц», «Ленинградская поэма», «Бека», «Волоколамское шоссе». Одним из лучших поэтических произведений военной поры стала поэма Олигер Зоя».